В маленькой шведской деревушке жил мальчик по имени Нильс Ольгерсон. Дважды два, четыре, дважды три, пять. О, уехали одни на ярмарку. Дважды два, четыре, дважды три, шесть. Вы семь, слышите? Семь, Это Нильс пять, учит урок. Сегодня он было собрался с отцом и матерью в соседнюю деревню на ярмарку, но, как назло, отцу вздумалось перед самым уходом проверить его школьный дневник. Отметки были ничуть не хуже, чем на прошлой неделе. О, даже лучше! Три двойки и только одна единица. А? Да разве отцу уходишь? Во, ушли на ярмарку дважды, двадцать, двадцать, двадцать, Вот и пришлось двадцать, Нильсу день, зубрить двадцать, воскресный день. день. И напрасно нарядил сон в свою праздничную клетчатую рубашку. Да. С большими перламутровыми пуговицами. Да. И новые кожаные штаны. Да. Как все мальчишки в их деревне, Нильс зимой ходил в школу, а летом пас гусей. Учителя бронили его за то, что он никогда не учил уроки, а гуси клевали и щипали его за то, что он всегда дразнил их и выдергивал у них перья из крыльев. Да и вообще Нильс всегда мучил животных. Вот, вот хотя бы вот этот белый пушистый кот, что проскользнул сейчас в комнату, Ой, чего только он не терпел от Нильса. мур, -мур, -мур, -мур. Иди, иди, иди, мой котик, иди котища. Ну давай, поиграем, немножко. Давай поиграем немножко. Так кому же это понравится, висеть на собственном хвосте? Да, скверный мальчишка этот Нильс. Как вы думаете, что делает сейчас Нильс? Он уселся за стол, раскрыл книжку и... Принялся глядеть в окно. А там за окном весело бежали мутные ручьи, разливаясь широкими озерами, пригретый мартовским солнцем снег уже растаял. Дважды три, дважды три. Сколько будет? Но сколько будет дважды три, Нильс так и не узнал. Спал он недолго. Разбудил его какой-то шорох. В комнате никого не было. И вдруг Нильс заметил, что мамин сундук открыт, и по краю его кто-то полз. Нет, не мышь. Что за чудо? Да, да ведь это крошечный человечек в остроконечном колпачке, долгополом кафтане и в красных сапьяновых сапожках с серебряными пряжками. Гном! Правильно, самый настоящий гном, волшебный лесной человечек. Зачем это гном забрался сюда? А ну-ка, постой! Вот я тебя сейчас! Ниль сдернул с гвоздя сачок для ловли бабочек, взмах, и гном забился в сетки, как пойманная стрекоза. Монету. Ха -ха -ха. Ну что ж, монету это неплохо. Ой. Давай монету. Впрочем, подожди. Ишь ты какой, быстрый. А ты знаешь, что мне монеты мало. Ты вот что. Дай мне монету. Это раз. Два. Ты выучишь за меня все уроки. А три. Ого, вот так затрещина. С минуту. Нильс лежал, не двигаясь, а потом, кряхтя и охая, встал, огляделся. Гнома и след простыл. Сундук был заперт, а сетка для бабочек висела на своем месте. Но комната стала какая-то странная, огромная. В зеркале Нильс увидел еще одного маленького человечка. Только одет он был по-другому, так же, как сам Нильс. В клетчатой рубашке, с перламутровыми пуговицами и в кожаных штанах. решил идти искать гнома. Может быть, если хорошенько попросить прощения, гном снова превратит его в мальчика. И Нильс выбежал во двор. Но вот странно, птицы стали огромными, а самое удивительное было то, что Нильс понимал теперь, о чем они говорят. Чуть только Нильс показался на пороге, Петух вспорхнул на изгородь и закричал во весь свой голос. Посмотрите на лиса! он стал совсем крошечным, он стал совсем крошечным. А куры на перебой закудахтали. Гуси обступили Нильса и шипели ему в самое ухо. Ш-рош. Хорош. Что? Боишься? Боишься. Я не боюсь совсем. Я не клевали его. Щипали. Толбили клювами. Дергали то за руки, то за ноги. Бедному Нильсу пришлось бы совсем плохо, если в это время над их деревней не пролетела стая диких гусей. Летели высоко в небе, вытянувшись правильным треугольником. Но, увидев своих родичей, домашних гусей, спустились ниже и закричали. Летите с нами! Летите с нами! Летите с нами! Летите с нами! Летите с нами. Мы летим на север! На север! В Лапландию. Лапландию. Домашние гуси сразу забыли про а один молодой гусь Мартин, широко распустив большие белые крылья, стремительно побежал по двору. <как> Подождите меня! Подождите меня! Я лечу с вами! Я лечу с вами! С ума сошел, с ума сошел. Мы ведь не какие-нибудь бродяги, мы почтенные домашние гуси. Ну и что? Я полечу. Мартин, ну не делай глупости, не делай глупости. Подождите меня, подождите меня, я лечу с вами. Га, -а, га, -а, га. -а. забыв о том, что он стал крошечным и слабым, пытался удержать хорошо откормленного гуся Мартина. Он обхватил его длинную шею руками, повис на ней, но Мартин даже не заметил этого. Сильно взмахнув крыльями, он сам того не ожидая взлетел в воздух, и Нильс поднялся вместе с ним. Ветер пил в лицо, рвал волосы и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ой, ой, ой сейчас упаду. Ой, ой, ой, ой, ой, Весь день белый гусь Мартин с Нильсом на спине Летел вровень со всей стаи, Будто он никогда и не был домашним гусем, Будто он всю жизнь только и делал, что летал. Но к вечеру он все-таки стал сдавать, А старая предводительница диких гусей, Мудрая Акка Кнебекайзе, Вела стаю вперед и вперед. Ака. Белый отстаёт! Он должен знать, что летать быстро легче, чем летать медленно. Вперёд! Вперёд! Ака! Кнебигайзер! Ну, что вам ещё нужно? Ака! Белый опускается вниз! Он должен знать, что летать высоко легче, чем летать низко! Белый белой падает. падает кто не может летать как мы пусть сидит дома вперед вперед Они тебя бросили Вот отдохнешь И полетим обратно домой Да, в начале пути ни за что <крик��> Ну посуди ты сам Куда тебе с ними тягаться Придержи язык, Низ! Не суйся ты со своими советами И домашний гусь Мартин яростно замахав крыльями, поднялся со старой ветлы, на которую он упал, и скоро догнал стаю. К счастью наступил вечер, и стая спустилась на ночевку на большое озеро. Чуть только дикие гуси коснулись прибрежной полоски земли, они сразу же полезли в воду кормиться. Только бедный Мартин лежал распластавшись, как мертв. Tuo